Сильно раздалась, легкие стали мощными и закаленными, и в конце концов он стал таким сильным, быстрым, выносливым, что не хуже самого Оскара мог загнать в стадо беспутную овцу, со всех ног удиравшую от своего пастуха. Вместе с телом мужал и его характер, вскоре хладнокровию и храбрости Гиби можно было только позавидовать. Даже в прошлом, когда жизнь его протекала по большей части в долине, Гиби не особенно обращал внимания на страхи. Сейчас он вообще о них забыл и готов был в одиночку выйти на поединок с диким горным буйволом. С той же радостью, с какой по просьбе Джанет привязывал красулю к ее стойлу в хлеве. Однажды Донал, благодаря помощи одного из своих приятелей, И доброте тетушки Джин неожиданно получил полдня свободного времени и отправился повидать родителей. Посидев немного с матерью, он решил пойти отыскать Гиби. Он долго бродил по горе, оглядываясь по сторонам и громко окликая его по имени, но так и не обнаружил друга. Наконец вышел к крохотному горному озерцу, спрятавшемуся в ущелье называлось оно «мертвой ямой», и стоило Доналу вновь увидеть его темную гладь, как он почувствовал, что к нему почти с прежней силой возвращается благоговейный трепет, даже ужас, с которым он смотрел на это озеро в детстве. Неописуемый страх, порожденный смутными ощущениями глубины, темноты, бесчисленных запутанных ущелий, прячущихся под водой, и неведомых рыб, похожих на скользких змей. Хотя эта яма была на поверхности совсем маленькой, глубины ее и в самом деле никто не знал, и поэтому даже люди с гораздо менее живым воображением, чем у Доналла, несколько побаивались того, что может скрываться под ее загадочными водами. донал все еще стоял на берегу, глядя на озеро и несколько опасаясь подходить к нему ближе. Как вдруг сердце его ушло в пятки от шумного всплеска, гулким эхом отдавшегося в скалах. Вслед за ним послышался звонкий собачий лай, и Донал сразу узнал голос Оскара. Он не успел даже подумать, что бы это все могло значить, как на противоположной стороне озерца на горном уступе, высоко нависшем над поверхностью воды, появился Гиби. Он начал быстро спускаться к воде, но склон был настолько крут и опасен, что Оскар благоразумно остался наверху и даже не попытался за ним последовать. Тут пес заметил Донала, стоявшего гораздо ниже в том месте, где до воды было добраться сравнительно легко, и со всей прытью, на которую был способен, помчался к нему, радостно приветствуя старого хозяина. Однако Донал по-прежнему почти не обращал на него внимания. Он не сводил изумленного и испуганного взгляда со спускавшегося Гиби. Когда тому оставалось до поверхности футов двадцать, Доналу стало ясно, что спускаться дальше просто невозможно. Но он ошибался, потому что в то же самое мгновение Гиби прямо со скалы, загорелой молнией, нырнул в озеро головой вперед как морская птица, увидевшая добычу. Доналл вскрикнул и побежал к самому краю воды. За ним последовал Оскар, который все это время не проявлял ни малейшего беспокойства, стоял рядом, помахивая хвостом и только изредка разочарованно поскуливал. Да и сейчас бежал за Доналлом, немало не тревожась и всем своим видом выражая лишь радостное нетерпение. Когда они вместе подбежали к озеру, Гиби уже вынырнул и плыл к берегу, гребя одной рукой, а другой придерживая новорожденного ягненка, безжизненно лежавшего у него на плече. Падение в воду оглушило малыша, но его еще можно было спасти. Тут Донал впервые подумал, что скоро за его печугой будет просто не угнаться, такой он был крепкий и сильный. Выбравшись на берег, Гиби радостно рассмеялся, кивнул Доналлу, но не остановился, а сразу понесся вверх по горе, чтобы отдать несчастного ягненка его матери. Даже после купания в ледяной воде он бежал так быстро, что доналу пришлось крепко поднажать, чтобы не отстать от младшего братишки. Гиби приходил к мертвой яме, чтобы поплавать, Хотя, честно говоря, там едва было можно развернуться и нырять. А вот для этого она действительно была хороша. А летними ночами, когда все и на горе, и в долине крепко спали, Гиби частенько уходил к Дауру, смело бросался в самые глубокие его волны и проводил долгие часы, в одиночку борясь и забавляясь с водой, ветром и луной. К тому времени он уже знал много такого, благодаря чему человек никогда не знает одиночества. Горные козлы, обитавшие в ущельях, поначалу приняли его враждебно и иногда так свирепо на него набрасывались, что он ходил весь день в синяках. Наконец он решил дать им отпор, и в следующий раз, когда один из них, наклонив голову, понесся ему навстречу, Гиби ухватил его за рога и начал с ним бороться. Попробовав вкус борьбы, Гиби даже начал нарочно искать встреч со своими противниками и сражался с ними до тех пор, пока не стал таким сильным и сноровистым, что ни один бодливый козел на глажгаре не решался вступить с ним в бой. Однако, заметив, что при его приближении все горные козлы в испуге разбегаются прочь, Гиби, не желавший ссориться ни с одним живым существом, стал вести себя с ними совсем иначе, с таким же усердием стараясь примирить их с собою, и не успокоился, пока не добился своего. Приходя домой, Донал всегда приносил с собой томик стихов. Он уводил Гиби в какое-нибудь тихое место, где, смотря по погоде, можно было или укрыться от солнца, или спрятаться от дождя, и читал ему баллады. Песни или более торжественные и размеренные стихи в зависимости от настроения и того, какие книги имелись у него в наличии. Музыка стиха, его мелодия, размер, гармония и тональность, а ритм и рифма не теряли для гибе своей прелести и новизны. Наоборот, с каждым новым словесным пиршеством он радовался больше и больше и смотрел на Доннелла со всё возрастающим восхищением и почтением, как будто тот был могущественным мастером-волшебником. Но загляни Донал в сердце своего маленького слушателя, он увидел бы там много такого, что превосходило его понимание. Ибо Гиби уже вошел Божье царство, а Доналу предстояло еще много пострадать, прежде чем начать искать хотя бы дверь, через которую человек может в него войти. Интересно, скольким Гиби был обязан своему вынужденному молчанию? Конечно, из-за неумения говорить он многое потерял. В этом не приходилось и сомневаться. Но лишь немногие способны увидеть, сколько всего он приобрел. Я не сомневаюсь, что вынужденное молчание сыграло удивительно, Хотя трудно сказать, какую именно а роль в зарождении этих мыслей, чувств и действий, которые Доналл со всем его поэтическим чутьем даже не смог бы пока понять. Пока Доналл читал стихи, радуясь музыке, звука и смысла, Гиби радовался вместе с ним. Но помимо этого был занят кое-чем еще. Он слушал поэзию теми же самыми ушами и пытался смотреть на нее теми же глазами, какими внимал всему, чему Джанет научила его из своей любимой книги. Гормгарницкие холмы уже проникли первые выпуски журнала, печатавшего популярную литературу. Но будь то рассказ про слепого Гарри из старой затрёпанной книжки, новый Эдинбургский роман или щегольски написанное исхотворение из столичного журнала Гиби всегда сопоставлял услышанное с тем, что уже знал, спрашивая себя, как бы поступил в том или ином случае Иисус Христос, чего потребовал бы он от своего ученика. В любой ситуации рассуждал он, должен быть единственно верный путь. Подчас, по своей невинности, он не видел, что ученик Христа вообще не должен бы оказываться в ситуациях, описанных в некоторых романах и балладах. Разве что он совершит страшную ошибку. Но как бы он ни рассуждал, в каждом отдельном случае его разум, дух и сердце всегда деятельны, но неизменно спокойны. Молчаливо и свободно размышляли над всем, что попадалось ему на пути. Если что-то не позволяло ему расти в ширь Он непременно устремлялся вверх, а широта приходила позже своим чередом. Почти с самого рождения Гиби был наделен редким даром любви к себе подобным, но теперь он видел, что даже самая пылкая его любовь – это лишь убогий карлик по сравнению со словами и делами Иисуса. И все больше и больше осознавал, как много он требует от всякого, кто возжелал возлюбить ближнего любовью Христа. Когда он порой опускал руки, не в силах понять, как же человеку следует действовать в тех или иных обстоятельствах, его единственным утешением было немедленно что-нибудь сделать, причем сделать это еще лучше, чем раньше. Он с еще большей готовностью подбегал к Роберту, когда тот звал его, Еще ласковее разговаривал с Оскаром, еще бережнее загонял овец, стараясь их не напугать. Какой-то внутренний инстинкт подсказывал ему, что единственный способ понять – это сделать. Если не было видно протянутой к нему руки, он цеплялся за край одежды. Не зная, как правильно ответить на вопрос сегодняшнего дня, он тут же устремлялся к тому, чему научился вчера. Так проходили долгие недели уединения, любви, размышлений и послушания. И Христос становился для Гиби всё реальнее и живее до такой степени, что мальчуган видел его уже в скалах и в вереске, и в овечьих мордах, повсюду ощущал его присутствие, каждый день становившееся для него ближе и роднее. Воображение тоже помогало ему расти. Он наяву грезил о Христе, и мечтания его были удивительно детскими и чудесными. Гибе казалось, что Иисус время от времени спускается посмотреть, как идут дела в нижних пределах его царства. Тогда скалы глажгара становятся для него ступеньками, и по его гранитным уступам Господь утром сходит вниз, а вечером закончив дневные дела на земле, по ним же поднимается обратно. Сердце гибе громко и учащенно билось при одной мысли о том, что однажды он, может быть, выйдет на тропу Господа как раз в тот момент, когда он только-только скрылся из виду, и головки вереска распрямляются после того, как под ним скользнул край его одежды, а в том месте Куда ступила его нога, медленно разгибаются травинки, а он идет себе дальше по небесным ступеням, возвращаясь к отцу. Иногда какая-нибудь овца внезапно переставала щипать траву и поднимала голову. И Гибе казалось, что это Иисус положил ей на голову свою руку и уговаривает ее не бояться смерти. Ведь его тоже когда-то убили». Но кончилось все хорошо. Хотя Гиби уже мог читать Новый Завет самостоятельно, в новые для себя места он всегда предпочитал сначала услышать из уст Джанет. Облекаясь в ее голос, каждое слово обретало для него выпуклость, реальность и силу. Потом, беря книгу в руки, он непременно перечитывал то, что в прошлый раз прочла ему Джанет. Она была его священником, его верховной жрицей. Она открывала Библию и вместе с книгой для Гиби открывалась «Окно в небесах». Ее дом был старушкой привратника возле Божьего храма, и даже его овцы паслись на храмовых ступенях. Конечно, можно посмеяться над этими фантазиями, но кто знает, быть может, Они не так уж и далеки от самых великих на свете истин. Самое нелепое учение на Земле – это то, что повествует об отчужденном равнодушном Боге. Либо Бога вообще нет, либо Он близко, даже ближе, чем наше собственное осознание самих себя. И нет на свете кошмара чудовищнее, чем холодное неприступное божество – измысленное человеческим воображением. Когда подступила снежно-морозная зима, Гиби избавил Роберта от многих хлопот и трудностей. Сначала Роберту не хотелось отпускать его одного в метель, но Джанет верила, что ее мальчуган, несущий бремя забот вместо старика, окажется под особой защитой. Поэтому все эти суровые в южные месяцы Гиби уходил в горы, И возвращался домой. И с ним действительно не приключилось ничего страшного. Стужа тоже была ему нипочем. К концу его первой осени в стаде у Грантов умерла одна овца. И Роберт, помня о том, что гибе скоро понадобится теплая одежда, выпросил у хозяина овечью шкуру и, как следует, выделал ее, оставив густую шерсть нетронутой. Из этой шкуры Они втроем соорудили гибе куртку и он носился в ней по горам мохнатый, как первобытный человек. Конечно же, по всей округе стало известно, что арендаторы мистера дафа живущие на Глажгаре, пригрели у себя найденыша, причем одни считали его безобидным парнишкой, а другие утверждали, что бешенее создание просто не найти. Этот найденыш помогал, Роберту с овцами, Джанет с коровой, но не говорил ни слова ни по-английски, ни, ни по-кельски. Со временем в деревнях начали рассказывать странные истории о его похождениях, наделяя его сверхчеловеческой силой и сноровкой, но при этом говоря, что он слабоумный, дурачок. Слухи эти росли и раздувались. Особенно потому, что жители долины обожали все таинственное и чудесное, и к концу второго года жизни Гибена-Глажгари дети по всей округе считали его почти сверхъестественным существом, которое, как привидение, живет на горе с незапамятных времен. И им казалось, что они сами слышали о нем чуть ли не сколыбели. И хотя они не знали о нем ничего плохого, только то, что он был совсем дикий носил мохнатую шкуру, мог сделать такое, на что другие мальчишки ни за что бы не осмелились и совсем не умел разговаривать, хотя овцы, собаки, коровы и даже горное животное прекрасно его понимали. Всего этого вкупе с подозрительностью и боязливостью, присущими далеко не лучшей стороне игнатуры, натуры. Было достаточно, чтобы в представлении местных детишек фигура Гиби окуталась облаком священного страха, а самые робкие и те, кто был одарен особенно богатым воображением, при мысли о нем испытывали настоящий ужас. Поэтому, когда вокруг ферм и крестьянских домишек начинали сгущаться сумерки, родителям стоило лишь раз пригрозить ребятишкам глажгарским чертам, и они, как перепуганные кролики, тут же улепетывали по домам, гиби, живущий в окружении человеческой любви и доброты, и подумать не мог, что над ним сгустились тучи глупых людских выдумок. До неузнаваемости исказив его лик, и теперь его смертельно боятся те, кого он готов был бы полюбить с первого взгляда и кому с радостью стал бы служить. Пожалуй, больше всего его боялись дети егеря, потому что их дом стоял у самого склона той самой горы, на которой поселился горный черт, возле моста, ведущего к железным воротам поместья Глажруах. Однажды свидетелем их страха стал сам Лэрт. Он спросил, чего они так боятся, и его просвещенная душа снова возмутилась тому, с каким упорством тень суеверия всё еще преследует его владение. Будь он хоть в половину тем философом, каким мнил себя, он без труда рассудил бы, что слухи о мохнатом дикаре, бродящем по горе, совсем не обязательно порождены невежественными предрассудками. Кстати, миссис Макфольб, объясняя Лерду испуг своих детей, рискнула сообщить ему только об этом, не приукрашивая рассказ жуткими подробностями. Но любое, не вполне обычное происшествие было ненавистно душе Томаса Гельбрета, и если другому человеку случалось верить в то, что самому Лерду представлялось выдумкой, он немедленно отметал это как суеверие и предрассудки. Лерт немедленно переговорил с егерем, который в свою очередь пришел ужас от того, что дети так сильно уронили его честь и дали их милостивому хозяину повод для неудовольствия, и поклялся, что и жена, и дети должны как следует поплатиться за свои глупости. Любой человек, любящий Гиби, отшатнулся бы, увидев лицо Ангуса в тот момент, когда Лерт высказывал ему свое негодование. Но ни сам егерь, ни его хозяин не подозревали, что мерзкое отродье, чье сомнительное существование породило весь этот скандал, было тем самым малышом, которого они когда-то так жестоко наказали. А догадайся они об этом, Гиби точно не поздоровилась бы. В тот же самый день Лэрд расспросил мистера дафа о его арендаторах, живущих на Глажгаре, и тот уверил его, что во всем Гормгарните... Не найдется более почтенных и уважаемых людей, когда из рассказов донала и жены роберто узнал о том, что у Гиби есть и другие необыкновенные способности. Кроме тех, что помогали ему так хорошо пасти овец, он начал потихоньку все это обдумывать и спустя какое-то время спросил жену, не стоит ли им отослать Гиби в школу, если уж он так способен к учению. Джанет... Медлила с ответом, она сказала, что подумает, и три дня мысленно спрашивала себя, как поступить лучше. «Зачем человеку знать что-то еще, кроме Нового Завета?» – думала она. «Ведь жизнь была совсем пустой, пока я не начала понимать его благую весть. А теперь она не просто благая, а великая и чудесная. Но человек должен жить каждым словом, исходящим из уст Божьих, и все, что есть на земле, вышло из Его уст, когда Он сказал «Пусть будет то, пусть будет это». Все, что истинно, сотворено Им, и чем больше мы о нем узнаем, тем лучше. Кроме того, разве я понимала бы хоть половину Нового Завета, если бы не пришлось столько всего испытать и узнать? Ты прав. «Роберт», — на третий день сказала она безо всяких предисловий, — «вон сколько на свете премудрости. Наверное, будь я сама поученей, то лучше бы понимала, о чем говорит Господь. А нашему Гиби грех не учиться. Только вот возьмется ли кто его учить. И ведь он, бедняжка, ни слова сказать не может. Давай отпустим его на ферму, пасти вместе с доналом ответил Роберт. «Донал знает больше нас с тобой и больше Гиби. Пусть сначала он научит его всему, что сам знает, а там увидим, что делать дальше». «Что ж», задумчиво протянула Джанет, «в этом толк будет. Ничего не скажешь. Не хочется мне его отпускать. Больше из-за тебя, Роберт, чем из-за меня. Ну да ладно, пусть идет к Доналу». Только чтобы эти двое за своими книжками не проглядели коров, а то они все поле хозяину сгубят. до «Да зернота уж почти все сжали», – ответил Роберт. «И потом они оба, ребятишки, совестливые. Один забудется, так другой ему напомнит. И зачем Гиби спускаться на ферму каждый день? Пусть денек побудет с Доналом, а на следующий день в горы с овцами. Сегодня поучатся». Завтра подумает над тем, что выучил. Глядишь, только крепче запомнит. А если он когда тебе понадобится, оставь его дома, и дело с концом. Это ведь не школа, учитель не забронится. Гибби воспринял их предложение с восторгом. «Только вот что, сынок!» Напоследок предупредил его Роберт. береги чтобы тебя опять не схватили и не отстигали ладно? А если спросят, как зовут?» говорит только Гиби и больше ничего». Мальчуган рассмеялся и кивнул. И это было ничуть не хуже самого верного и твердого мужского обещания. Для двоих мальчишек начались чудные времена. Доналд тут же начал обучать Гиби эвклидовой геометрии и арифметики. Когда они уставали от математики, он читал своему Пичуге главы из истории Шотландии, А когда и тут они честно выполняли свой дневной долг, наступал самый приятный долгожданный час. Они принимались за те романы и стихи, которые Доналлу давалось достать. Приблизительно в это время Доналлу впервые попался потерянный рай, но он мало что в нем понял. Однако стоило ему начать читать его вслух для Гиби, Он, как и прежде, увидел, что уже само внимательное присутствие младшего братишки отзывалось в нем каким-то духовным эхом и помогало понять смысл прочитанного. А когда ни один из них не понимал, о чем идет речь, они оба радовались уже тому, как величественно и раскатисто звучат торжественные звуки великой поэмы не теряя своей красоты в устах простого пастуха шотландским выговором. Однажды они увидели, что на поле внезапно вышел егерь. В ту же секунду гибеничком Кум кинулся в траву, готовый в любое мгновение сорваться с места и бежать. Однако егерь не стал подходить к ним близко. Глава 26. Егерь. Началась вторая зима, и с наступлением холодов Гиби снова натянул свой овечий тулупчик, а также штаны и башмаки, которые он сделал себе из оленьей шкуры, шерстью вверх. Старики радовались, что он так тепло одет. Еще им нравилось, что в такой одежде он напоминал им этакого собирательного святого, то ли Иакова, то ли Иоанна Крестителя – то ли мужественного воина, который зимой спустился в ров и убил там льва из Большой Библии, принадлежавший Роберту и содержавший в себе многочисленные гравюры с изображением этих персонажей. Вскоре в деревнях опять всколыхнулись прежние слухи, и к ним добавились кое-какие новые. То один, то другой из местных ребятишек прибегал домой с рассказом, что видел мохнатого горного черта, бегущего по скалам с ловкостью козла. А однажды сынишка самого Ангуса, забравшийся высоко на гору, вернулся домой мертвенно-бледный. От ужаса, говоря, что за ним вдогонку долго бежало какое-то страшное чудовище. Правда, он ни слова не сказал о том, что швырял в овец камнями, не заметив рядом с ними пастуха. И так, в один прекрасный декабрьский день, не имея никаких неотложных дел, Ангус вскинул на плечо свою двустволку и отправился вверх по глажгару, надеясь отыскать этого дикаря, который так пугает ни в чем не повинных детей. От него надо избавиться, это решено. Он, Ангус, не допустит, чтобы в его хозяйстве происходили всякие непонятные неприятные вещи. Ярко светило солнце, поддувал морозный ветерок. Около полудня Ангус увидел, наконец, несколько овец, пасущихся в укрытом от ветра месте, где посреди вереска еще виднелись клочки жесткой травы. Чуть повыше овец на камне сидел Гиби. Хотя обычно он коротал время за книгой, на этот раз в его руках была свирель, которую Донал недавно помог ему сделать. И он пытался ее опробовать, извлекая из нее то один, то другой звук и стараясь наиграть какую-нибудь мелодию. Он был так занят своей игрушкой, что не заметил появления Ангуса. Егер же молча стоял и смотрел на него. Незнакомец был косматым, как Исав. Голова его была увенчана густыми соломенными лохмами. Даже зимой Гиби не носил шапки. Тело покрыто овечьей шерстью, а ноги полностью одеты в оленью шкуру мехом наружу. Оленью шкуру Ангус узнал издалека. Вообще его возмущало только одно преступление – браконьерство, и теперь он решил, что видит перед собой незаконную добычу злостного преступника хотя на самом деле сам продал эту шкуру кожевнику из соседней деревни, думая, что из нее выйдет несколько хороших споронов. Ангус вскипел от негодования, шагнул вперед, скрежеча зубами. Гиби вскинул голову, узнал его и, немедленно вскочив на ноги, побежал выше по холму. Ангус скинул с плеча ружье и, прицелившись, крикнул чтобы тот остановился, но Гиби только прибавил скорость, ни разу не оглянувшись. От ярости, потеряв рассудок, Ангус выстрелил. Один ствол у него был заряжен дробью, а другой пулей. Намереваясь выстрелить дробью, он перепутал курки и выстрелил из другого ствола. Пуля попала гибе в правую икру, и он упал, однако она прошла сквозь мышцы, не задев артерии. И в следующее мгновение Гиби снова вскочил и побежал дальше, пока еще не чувствуя боли. К счастью, до дома было сравнительно недалеко, и он изо всех сил бежал туда, а впереди него несся Оскар. Его однажды тоже случайно подстрелили, и теперь он смертельно боялся любого ружья. Даже с кровотощищей раной в ноге Гиби все равно взбирался вверх по горе быстрее, чем преследовавший его негодяй. Но вскоре боль все-таки дала себе знать, и чем меньше оставалось бежать, тем нестерпимее она становилась. Однако, несмотря на это мучение, гибе упорно летел вперед, понимая, что если Ангус схватит его и потащит вниз, в глажруах, там ему придется гораздо хуже. В тот день ревматизм помешал Роберту уйти вместе со стадом, и сейчас он сидел с трубкой в углу возле очага а Джанет снимала с огня сварившуюся картошку. Вдруг дверь распахнулась, в доме гвалился Гиби и тут же упал на пол. Старик отшвырнул трубку и поднялся, дрожа всем телом. Но Джанет опередила его. Она упала на колени возле своего мальчика и рукой приподняла ему голову. Он был бледен, как мел, и не двигался. «Смотри, Роберт!» – воскликнула она. – У него кровь! В то же мгновение они услышали, как к домику приближаются тяжелые шаги. Роберт тут же понял, что произошло. И в неистовом гневе позабыл про ревматизм и старость. Как мальчик он вскочил на стул, дотянулся до каменной полки и крепко еще рукой ухватил огромный ржавый старый меч, немало повидавший и послуживший на своем веку. Он два три раза яростно дернул его за рукоятку, пытаясь вытащить из ножен, но тот не поддавался. Шаги слышались уже у самой двери, и тогда Роберт, как палец, ухватил меч за нижний конец и занес его над головой, чтобы ударить противника круглым, набалдашником рукоятки. Казалось, старого седого пастуха вселился сам бог войны. Ярость тысячи предков кипела в его мирной груди. Его побагровевшие глаза сверкали, а легкие старческие волосы вздыбились на голове, как грива рассерженного льва. Не успел Ангус перешагнуть порог, как ему на голову обрушился страшный тупой удар, и он отлетел к стене. «Вот тебе, Ангус, Макфольб!» – пропыхтел Роберт сквозь стиснутые зубы, ударил еще раз, теперь уже кулаком. Враг покачнулся и упал. А Роберт снова занёс над головой меч, подошёл к распростёртому на полу и наполовину оглушённому противнику и хриплым голосом сказал. «Клянусь создателем, Ангус Макфольб, только попробуй встать, получишь ещё раз. Эй, Оскар, последи-ка за ним. Пусть он хоть пальцем пошевелит, сразу хватай за горло. По-человечески он не понимает, так придётся разговаривать по-другому. Ружье выпало из рук Ангуса, и Роберт, не сводящий с егеря глаз, тут же подобрал его. — Оно заряжено, — сквозь зубы проговорил Ангус. — Тогда лежи смирно, — ответил Роберт, покачав стволом у его лица. — Но ведь это уже будет убийство, — воспротивился Ангус и сделал движение рукой, пытаясь выхватить ружье. — Придержи-ка его, Оскар, — крикнул Роберт. — В грудь? Поверженного Ангуса немедленно уперлись собачьи лапы, и прямо перед собой он увидел оскаленные зубы. И егерь поклялся про себя, что убьет этого мерзкого пса при первой же возможности. «Это будет кровь за кровь, Ангус Макфольб», — продолжал Роберт. «Пришел твой час, приятель. Кровь нашего мальчика не первая на твоем счету». «Пора уже, чтобы исполнилось Писание, и кто-нибудь пролил и твою кровь!» «Ты же не убьешь меня, Роберт Грант!» – прохрипел Ангус, не на шутку испугавшись. «Нет, я попробую уговорить шерифа, чтобы он тебя повесил!» – ответил пастух. «Пора уже положить этому конец!» «А ну, тихо! А то я в миг размажу тебе голову и избавлю шериф от лишних хлопот!» «Эй, Джанет, давай-ка сюда твой котелок с картошкой!» Я пойду разрежу его ружье, а если он попробует пошевелиться, плесни ему кипятка прямо в рожу и не бойся, ведь если он подымется, только пса попридержи, чтобы не ошпарить. Эх, я бы это поганое ружье прямо в огонь кинул, так ведь оно, наверное, не твое, Алэрда. Тебя к ружью вообще подпускать нельзя, ты хуже любого разбойника». С этими словами он вынес двустволку за порог и, боясь, что момент ярости или крайней необходимости не удержится и выстрелит своего врага, вытряхнул из него на землю всю дробь и приставил ружье к стене. Джанет стояла над Ангусом, держа в руках котелок с дымящейся картошкой, и неизвестно, что было бы, попытайся Ангус приподняться, несомненно, Будь на его месте отважный человек, пытающийся исполнить свой долг, он постыдился бы покориться такому слабому стражнику. Но здесь произошло столкновение добра и зла, и в нечестивой крепости зла оказался таки предатель, склонивший все войско праведности. Когда Роберт вернулся, Джанет поспешила к Гиби и подтащила его поближе к огню. Он лежал почти без чувств и Джанет побежала за виски, чтобы привести его в сознание. Но как ни старалась, не смогла пропихнуть ему в рот даже маленькую ложечку. Чем старше становился Гиби, тем с большей неприязнью он относился к спиртному. И даже теперь, когда он мало понимал, что происходит, все его существо с омерзением отшатывалось от одного запаха виски. Первыми признаками жизни и возвращающегося сознания Было то, что, сморщившись от отвращения, он начал тереть губы то одной, то другой рукой. Через несколько минут он уже смог подползти к своей кровати, и Джанет склонилась над ним, чтобы осмотреть рану. К тому времени нога уже изрядно опухла, но кровь почти перестала, и поскольку отверстия было два, Джанет заключила, что пуля прошла на вылет. Она бережно омыла рану и обвязала ее чистым полотенцем. Тогда Гиби поднял голову и с беспокойством оглядел комнату. «Ангуса ищешь?» – спросила Джанет. «Вот он, лежит на полу. Не бойся, отец с Оскаром крепко его держат». «Эй, Джанет!» – окрикнул ее муж. «Ты уже закончила? Коли так мне пора идти». «Да что ты такое говоришь, Роберт?» – всплеснула руками Джанет. Неужели оставишь нас с Гиби одних дома с этим убийцей? А ведь к Гиби вставать совсем нельзя. — Что делать придется? Только сначала сходи и принеси-ка мне ту веревку, на которой ты сушишь белье. Свяжем ему руки и ноги, да покрепче. Джанет послушно вышла. Ангус, который последние минут десять лежал тихо, размышлял и, незаметно оглядываясь по сторонам, начал неистово ругаться. Но Роберт и ухом не повел, как будто ничего не слышал, и все так же спокойно и сурово стоял у его головы, придерживая на плече меч. Когда Джанет вернулась, Роберт начал указывать ей, что делать, и она несколько раз обмотала веревкой лодыжки Ангуса. Потом пару-тройку раз пропустила ее между его колен и перетянула Так, что каждая нога по отдельности оказалась крепко, обвязана тугими петлями. Пока она возилась у его ног, Ангус подумывал, не попробовать ли ему вскочить и вырваться. Но неумолимый вид Роберта, болезненные воспоминания об ударах, которые тот так немилосердно ему нанес, и некоторое помутнение в ушибленной голове поколебали его решимость. И когда он... Наконец решился, сопротивляться было уже поздно. Однако, когда старики принялись связывать ему руки, он в отчаянии рванулся, и на них обоих посыпались страшные проклятия и угрозы. — Если не замолчишь, попробуешь собачьи зубы, — сказал Роберт. Ангус подумал, что когда они останутся вдвоем Джанет, у него будет больше шансов выбраться, и замолчал. «И не жди от меня милости, Ангус Макфольп!» Снова заговорил Роберт, спокойно продолжая свое дело. «Только попробуй дернуться, я собаку на тебя спущу». «Да я бы тебе обе руки прострелил и не поморщился. Даже если меня за это повесят, я бы гордился. За доброе дело пущай вешают. А тебя повесят за худое. Так, Джанет, теперь принеси-ка из хлеба соломы, Да подложи ему под голову, связать-то его, конечно, было нужно, иначе нельзя, но пусть лежит поудобнее. Дай-ка я оттащу его от двери поближе к огню, а то там ему будет холодно, когда он утихомирится. Все, пойду к шерифу. до чего же дошли дела у нас в Шотландии, если людей уже начали подстреливать, как будто они звери какие, которых можно ободрать до да зажарить. «Ты только посмотри на него. Может, зверей он, конечно, и сторожит, но брату своему он такой же сторож, как твой Каин. Но, — подытожил он, завязывая последний узел, — от нас ему вряд ли удастся ускользнуть». а Роберт редко бывал так многословен, но сегодня несправедливость, гнев, борьба и победа ударили ему в голову, как крепкое вино, и развязали всегда молчаливый язык. «Может, поешь перед тем, как идти?» – спросила его жена. «Нет, мне и кусочка сейчас не проглотить. Возьму с собой лепешку на дорогу. Можешь вместо меня покормить Ангуса? Ему перед виселицей надо подкрепиться». С этими словами он сунул в карман лепешку, нацепил свою широкополую синюю шляпу, подхватил посох и приказал Оскару оставаться дома и следить за пленником, отправился в долгий путь. В целых пять миль. Шагая с такой бодростью, как будто вообще не слыхала о ревматизме. Ему надо было найти другого мирового судью, а не самого лэрда когда речь шла о егере Макфольпе. Роберт лэрду не доверял. «Следи за ним, Джанет», — проговорил он, оборачиваясь в дверях. «Глаз с него не спускай, пока я констебеля не приведу. Не бойся, я вернусь часа через три». Он повернулся, а вышел за порог и вскоре исчез из виду. Стоило Ангусу подумать, что он лежит в самом логове глажгарского черта, охваченный связанный по рукам и ногам двумя стариками и паршивым Колли, все в нем снова закипело от злости и унижения. Он снова и снова проворачивал в голове происшествие последнего часа, и с каждым разом внутри него поднималась новая волна ярости – Тщетно он убеждал себя, что нападение было слишком внезапным и коварным, а Роберт оказался слишком хитрым и предусмотрительным. Он, Ангус, выставил себя настоящим дураком, и теперь по всей долине над ним будут потешаться и тыкать в него пальцем. Он прекрасно понимал, что положение его было не только угрожающим, но и нелепым, и с ужасом прикидывал, что его ждет. — Ах, если бы только высвободить руки, тогда ему будет легко пришибить Оскара. С Джанет он как-нибудь справится, а раненый идиот не в счет. — Нет, лучше подождать, пока остынет вода в котелке с картошкой. Джанет накрыла стол, очистила несколько картофелин и подошла к Ангусу, чтобы его накормить. Но вместо того, чтобы принять пищу из ее рук, Он начал сыпать ее самыми страшными проклятиями, которые только мог измыслить. Не сказав ни слова, она отошла от него, села и принялась за еду. Однако, увидев, что поток ругательств не прекращается, она снова поднялась, подошла к двери, зачерпнула полный кувшин холодной воды из стоявшей там бочки, подошла к пленнику сзади и опрокинула кувшин ему прямо на голову. Он истошно завопил, думая, что это кипяток. — Нечего так вопить из-за простой холодной воды, — сказала Джанет. — Но лучше бы тебе воздержаться при мне таких слов, а то я тебя окочу еще раз, и даже не один, если потребуется. Говоря так, она встала рядом с ним на колени и насухо вытерла ему лицо и голову своим передником. Ангус уже готов был выругаться еще крепче но угроза второго кувшина заставила его прикусить язык. Джанет снова села к столу, но ей так было жалко связанного разбойника, что она не могла проглотить ни кусочка и все время искоса поглядывала на него, не решаясь снова предложить ему поесть. Посматривая на него время от времени, она заметила быстрый, оценивающий взгляд, врушенный ангусом сначала на свои связанные руки, а потом на огонь. Она тут же поняла, о чем он думает, исходив сходив в хлев, принесла оттуда железную цепь, на которую они обычно привязывали корову. Один конец цепи она ловко обернула вокруг шеи ангуса и плотно закрепила, продев сквозь звенья железную скобку. — Ты что, повесить меня хочешь, чертовка? — завопил ангус, тщетно пытаясь как-то ухватить свободный конец цепи. — А тебе... «Я смотрю, опять холодненькой водички захотелось», — спокойно заметила Джанет. Она вытянула цепь во всю длину, нацепила ее конец на железный штырь и большим булыжником вогнала этот штырь в глиняный пол. Но тут она снова испугалась, что и со связанными руками он все-таки сможет ухватиться за цепь и вытащить штырь из земли, или же исхитриться развязать ноги, согнувшись вперед а то и зубами развяжет себе руки. Тогда Джанет принесла еще одну веревку, сделала на конце петлю, молниеносно просунула ее между связанными руками Ангуса, проделав в петлю другой конец веревки и туго затянула получившийся аркан. Затем она продела свободный конец через скобу дверной щеколды и постепенно, по мере того, как Ангус уставал бороться и тянуть веревку к себе, Натягивала ее все ту же, пока его руки не оказались вытянутыми во всю длину за его головой. Не успокоившись, она приказала Оскару снова встать над пленником и проделала то же самое с ногами Ангуса, привязав их к тяжелому комоду, стоявшему в углу напротив двери, и навалив на крышку несколько огромных камней. Если Господу угодно охранять ее от этого человека, она готова честно потрудиться и сделать для своего спасения все, что зависит от нее самой. Внимательно глядев то, что получилось, она решила, что теперь Ангус надежно связан и никуда не денется. После перевязки Гиби заснул, но теперь он проснулся, и Джанет накормила его обедом. Потом она вымыла посуду и уселась к столу, взяв свою Библию. Гиби прилег, и Джанет думала, что он спит. Время шло, и Ангусу становилось все тяжелее и физически, и душевно. Он знал, что его ненавидит вся округа, и до сих пор это ему даже нравилось. Но теперь он рассудил, что если шериф и правда учинит над ним суд, то всеобщее мнение далеко не безосновательно будет против него. Еще он знал, что мировой судья, к которому сейчас направился Роберт, не слишком дружелюбно относится к его хозяину и вряд ли станет слушать лэрда даже если тот примется за него ходатайствовать. Наконец, измученная болью, голодом и страхом его гордыня, начала отступать, и после целого часа молчания он с ней зашел до того, чтобы начать таки разговор. «Джанет Грант», — проговорил он, — Отпусти меня, и я больше никогда не трону ни тебя, ни твою семью. — Уж не думаешь ли ты, что я такая дурочка, что стану тебя слушать? — спросила Джанет. «Ну, — но хочешь, я чем угодно поклянусь, — заволновался Ангус, — и сделаю все, что ты от меня потребуешь. — это ты поклянешься, а дальше что? — Что дальше? Дальше ты развяжешь мне руки, — покладисто сказал Ангус. — Об этом и говорить нечего, — ответила Джанет. Над всякой женой господин муж, а ты сам слышал, что Роберт мне приказывал глаз тебя не спускать, чтобы ты не сбежал. И правильно, ведь сегодня в тебе как будто легион бесов поселился. Вот Лэрд, твой хозяин, думает, что ты добрый семьянин, да разве ж добрые люди так себя ведут. «Как же так вышло?» – зарычал Ангус. «Что меня здорового мужчину?» Этак скрутили и выставили на посмешище. — И кто старый грант с женой? — С божьей помощью, да с верной собакой, — ответила Джанет. — Эх, Ангус Макфольб, лучше бы мне вместо тебя